Часть вторая. Остальная часть истории Рэн была короткой. После того, как её оставили в комнате и обеспечили едой и водой на 5 дней и ночей, ей наконец удалось сбежать. Один из них забыл запереть дверь. Какой идиот. Когда выражение презрения появилось на лице Рэн, остальные стали забрасывать её вопросами. Наиболее важными среди них были вопросы о том, кто воскресил сверхъестественных солдат и для какой цели. Ответы Рэн состоял из трёх коротких слов. Я не знаю. Когда я притворялась тёщей, я слышала, как два стражника за моей дверью говорили о ком-то бегущем к замку Великого Герцога. Я не знаю, сколько человек бежало или кто они. Я просто молилась, чтобы это не была моя семья. Она говорила, что солдаты не сказали об этом ни слова. Кто-нибудь, кроме тебя, выжил? спросил Страйдер. Если они побежали к замку, солдаты не последуют за ними. Это своеобразное святилище. Никто не стал оспаривать заявление Страйдера. Ладно, это определяет наш следующий шаг. Мы идём в замок. Тогда, как у Трейдера было беззаботное выражение лица, лицо Ирен побледнело, и она спросила его: "Почему мы должны идти туда? Разве вы не планировали вернуть меня в город?" "Мы не можем сделать этого вместе", ответил Страйдер, странно нежно похлопывая её по плечу. "Ведь, ли, наша задача спасти всех", кто врывался из лап солдат. "Мы не можем оставить их только ради тебя". "Но я одна из тех, кто врвался от них». Отвезите меня уже обратно в город. Извини, но тебе придётся идти туда одной. Это безумие. Что мне делать, если я наткнусь на этих уродов? Не беспокойся. Красавчик, и мы двое избавимся от них всех. Я ни за что не пойду одна, если не поймает меня снова. Глубокий страх отогнал кровь от лица девушки. Тогда идём с нами. Что? Кажется, у тебя нет других вариантов. Ты одна из людей, которых мы должны спасти. Я позабочусь о тебе. Кто в здравом уме хотел бы, чтобы ты идём, сказала ей станса. Это были первые слова, которые женщина сказала с момента их входа в бункер. Но я, Иран, была в замешательстве. У неё не было ни единого шанса вернуться назад в сохранности самостоятельно. Но если она пойдёт дальше, то ей придётся нырнуть прямо в самую гущу сверхъестественных войск. Однако ей наверняка будет лучше с этими тремя, чем самой по себе. Когда глаза девушки остановились на Ди, казалось, она снова расставила от восторга. Ди сказал: "Иди назад одна». "Прости", глупо воскликнул Страйдер. Танца просто посмотрела на Ди с подозрением. "Почему? Она будет только мешать", ответил Ди, отходя вправо. "Но девушка одна из тех, кого мы должны спасти", сказал Страйдер. "Это верно", согласилась Танца. "Наша награда зависит от неё. Я не собираюсь её опускать". Мы уже спасли её. Позади нас нет солдат. Она может вернуться назад с закрытыми глазами. Нет, не в этой жизни, сказал Иран 5 назад, двигаясь вокруг одной из цилиндрических колонн, она продолжала трясти головой. Если ты столкнёшься с противниками на обратном пути, просто спешим это на неудачу. Пока Диз закидывал её одним бездушным замечанием с другим, Иран могла только смотреть на его губы. Этот человек был готов бросить её Но она не могла его ненавидеть. Красота этого молодого мужчины была такой, что с лёгкостью смешивала все её эмоции. Я уже решила. Я иду с вами. Да, ты должна сделать это, сказал Страйдер КВ. Пусть уходит», — сказал Ди. Мы все должны быть в одной команде, огрызнулась танца. Что означает два голоса против одного твоего? Правило большинства. Наступила тишина. Поступайте, как хотите. Здавая, сказал Ди, у него были два, так сказать, партнёра и багаж. По правде, это, вероятно, не имело значения. Но вы отвечаете за неё. Поняли? сказала станца, прежде чем повернуться к девушке. У тебя нет никакого оружия, верно? Даже не дожидаясь, пока Ренза замотает головы в ответ, она достала старомодный пороховый пистолет из внутреннего кармана плаща и вложила в блюдную руку девушки. Просто жми на курок, и ты сможешь сделать шесть выстрелов. У него очень хороший удар, так что целься хорошо. Для новичка около 15 футов будет подходящей дистанции. Подпусти их ближе, прежде чем стрелять. Не бойся. Поняла? Кивнув, Форн продела пистолет за пояс своих брюк, возможно, наладил с оружием, потому что его движения были спокойными. Давайте двигаться дальше, сказал Страйдер, поднимаясь на ноги, Ди уже направлялся к двери. Именно тогда небо и земля затряслись, трещины поползли по армированным бетонным стенам и потолку, и куски бетона начали падать сверху. «Какого рвочарта происходит?" запинаясь, сказал Страйдер, отбивая остриём меча падающие куски. "Бомбёжка, как я понимаю", сказала станция. её глаза были обращены к потолку, будто оценивая его прочность. "Я слышала кое-что об этом очень давно. Говорили, что древние наёмники, занявшие шоссе Флоренса, атаковали врагов с неба". «Судя по всему, они делают это снова. В этот самый момент ещё больше взрыв оттолкнул диад от порога. Свет на потолке погас. Ударные волны проходили прямо через центральную комнату. Но вскоре свет снова вернулся. Было ли это работа Ди или одного из воинов? На самом деле, ни одного из трёх. "Всё в порядке?" спросила Ирен, хотя она всё ещё лежала на полу, её правая рука была поднята, и она держала небольшой зажигательный шнур. "Более-менее." «Ответил Страйдер». ведь Хорошая вещь, что захватила с собой. А танца откуда-то неподалёку. Ночью во фронтире слишком опасно, чтобы немить с собой источник огня. Я спрятала его в ботинке. Вы можете идти? спросила девушка, и тут ещё один взрыв ударил по ним. Потолок издал тревожный звук, и образовались трещины. Если мы не поторапемся выбраться отсюда, нас похоронят заживо, сказал страйдер, и его тенистая фигура поднялась. Противник собирается сделать именно это. А если мы выйдем, они убьют нас, сказала станция. Словно нанося смертельный удар, железный голос сказал: "Выход закрыт. Что нам тогда делать? Разве нет другого выхода?" Вопрос был адресован Рэн. "Нет. Дерьмо. По крайней мере, обычного выхода." Фигура Рэн с огоньком в руках пошла прочь, прочь от выхода. Там, где пол сходился со стеной, было место, казавшееся естественной выбоиной. Когда Иран подошла к нему и надавила, оно легко развернулось из-за скользя внутри стены. Глазам четырёх открылась новая пещера, достаточно просторная, чтобы прошёл взрослый человек. "Эди", сказал Страйдер, толкая Иран. Возможно, привыкнув делать такое, девушка быстро проскользнула в отверстие, как насекомое. "Увидимся", сказал Страйдер, ухмыляясь, когда протискивался следом. Скреволась мешка и станца заметила: "Ты нет, джентльмен. А ты готов?" Пожав плечами на молчание, дих станца скользнула в отверстие. С другой стороны отверстия был косой проход. Он был довольно крутым. Продвигаясь вперёд уже на руках и коленях, вайтельница начала скользить. В этот момент позади неё раздался грохот, и она почувствовала взрыв. "Где?" крикнула станца, поворачивая голову, но она увидела только взметнувшееся облако пыли. А затем заскользила вниз по крутому склону. Неожиданно он раскрылся перед ней, ниже она смогла различить фигуры. "Я упаду", подумала станция, и в тот же момент свернулась тугим клубком. Она могла оценить высоту по расстоянию до фигур. Выполнив сальто, она успешно приземлилась. Словно преследуя её сверху посыпалась пыль. Отскочив от неё, станция посмотрела вверх. Очевидно, она шла из дыры в стене в 10 футах над ней. Неважно, Упав на ноги или головой вперёд, обычного человека ранило бы такое падение, но её навыки воина спасли её. Они были в цилиндрической камере высотой около 15 футов. "День успел?" спросил Страйдер за её спиной. Станция кивнула. Затем её настрой изменился. Повернувшись к Ран, стоящий рядом с эллиптическим отверстием, она спросила: "Где мы?" "Я не знаю. Мой дед рассказал мне, что это было здесь ещё до того, как был построен бункер." Он сказал, что это был дом какой-то древней расы, обитавший неподалёку. Станция оглядела сооружение, хотя она думала, что стены были сделаны из камня, при ближайшем рассмотрении оказалось, что это гладкая поверхность из чёрной земли. Она слышала, что для гражданского строительства иногда использовали химические вещества для уплотнения земли и предотвращения обвалов, но в данном случае земля, казалось, обратилась в камень. Она коснулась её, и её пальцы обнаружили, что поверхность холодная и твёрдая. Это определённо был камень. Станц не могла представить, какого рода технологии могли помочь добиться такого результата. Никто бы не выжил, даже дампир. Давайте пойдём, позвал их к Страйдер. Трое направились к отверстию, над ними небольшие толчки сотрясали землю. Видимо, сверхъестественные воины даже сейчас продолжали обстрел.